Джек Лондон. Трус Негор. Одиннадцать дней он шел по следу своего племени. Все племя, мужчины, женщины и дети убегало от преследования. Спасался бегством, и он сам. Он знал, что за ним идут эти ужасные русские. Через болота и крутые овраги двигались они вперед, и целью их было полное уничтожение всего его народа. Он шел налегке. Вся его поклажа состояла из зайчьей шубы, ружья центрального боя и нескольких фунтов сушеного лосося. Несмотря на это, он с трудом нагонял свое племя. И это не удивляло его, так как он знал, что страх, внушаемый русскими, способен гнать вперед с неимоверной быстротой целый народ. Было это в прежние времена, в половине XIX века, когда русские владели Аляской. Наконец, летней ночью Негор настиг беглецов у истока Пилата. В полночь было светло, как днем, он проходил через усталый лагерь. Многие видели его, все знали, но почти никто его не приветствовал. «Трус не гор!» — услышал он слова и молодой женщины. Она засмеялась, а вместе с нею смеялась Сонни, дочь его сестры. Прилив гнева охватил его, но он не подал виду. Он пробирался между лагерными кострами, пока не дошел до огня, возле которого сидел старик. Молодая женщина умело массировала утомленные мускулы его ног. Старик поднял свое слепое лицо и внимательно прислушался к шагам нигора ступающего по сухим веткам. «Кто идет?» — заскрипел его старческий голос. «Негор», — ответила молодая женщина, не отрываясь от работы. Лицо Негора было бесстрастно. В течение нескольких минут он стоял и ждал. Старик склонил голову на грудь. Молодая женщина, стоя на коленях... С головой, спрятанной в облаке густых черных волос, продолжала массировать его усталые мускулы. Негор смотрел на ее стройное тело, сгибающееся у талии, подобно телу рыси. Она была похожа на тонкий ствол березы, но вместе с тем в ней чувствовалась вся сила молодости. Он смотрел и весь был охвачен глубокой тоской по ней, почти подобной физическому голоду. Наконец он спросил, «Разве нет приветливого слова для Негора, который так долго отсутствовал?» и теперь только вернулся». Она посмотрела на него холодно. Старик насмешливо засмеялся. «Ты моя жена, Уна», — сказал Негор твердо и с тенью угрозы. Она встала внезапно и мягко по кошачьи выпрямилась. Ее глаза сверкали, ее ноздри трепетали, как у оленя. «Я должна была быть твоей женой, Негор, но ты трус. Дочь старого кинуза не может быть женой труса». Он пытался говорить, но она заставила его замолчать властным жестом. «Старый кинус и я пришли к вам из далекой страны. Ваше племя приняло нас к своим кострам и согрело, не спрашивая, откуда мы и почему странствуем. Они думали, что старый кинус потерял зрение от старости, и ни старый кинус, ни я этого не опровергали. Старый кинус был храбрый человек, но он не хвостун». Теперь, когда ты узнаешь, как он ослеп, ты поймешь, что дочь Нуза не может быть матерью детей такого труса, как ты, Нигор. Она снова не дала ему заговорить. "Знай, Нигор, если сложить все твои переходы в здешней стране, и тот и не дошел бы до ситки на великом Соленом озере. Там много русских людей и законы суров". Из этой ситки бежал старый Кинуз, который в те дни был молодым Кинузом. Он бежал со мной маленьким ребёнком на руках вдоль островов находящихся посреди моря моя убитая мать могла бы рассказать о его обиде убитый русский с копьем пронзившим ему грудь и спину мог бы рассказать об исполненной мести кинуза но всюду куда мы бежали и как бы далеко мы не уходили везде мы находили ненавистных русских кинус не боялся их но видеть их не мог поэтому мы бежали все дальше и дальше через озера и реки пока не пришли к великому туманному морю о котором ты слышал, но которого ты никогда не видел. Мы жили среди разных племен, и я выросла и стала женщиной. Но кинус сделавшись стар, не взял себе другой женщины, и я не взяла себе мужа. Наконец, мы пришли в Пестелек, туда, где Юкон вливается в великое туманное море. Здесь мы долго жили на краю моря среди народа, ненавидевшего русских. Но иногда они приходили, эти русские, на больших кораблях и заставляли жителей Пестелика показывать им дорогу между бесчисленными островами у устья Юкона. И иногда люди, которых они брали с собою чтобы показать им дорогу, не возвращались. Наконец народ этот не мог выносить дольше и задумал великое дело. И когда пришел корабль, старый кинус выступил и сказал, что покажет русским путь. Он был тогда уже стариком, и волосы его были седы, но он был бесстрашен. И он был хитер, ибо повел корабль туда, где море стремится к берегу, и где волны бьют белой пеной о гору, называемую Романовой. Море унесло корабль туда, где волны бьют о берег. Он был выброшен на берег и разбился о скалы. Тогда пришли люди из Пестелика, ибо в этом заключался их замысел, с копьями, стрелами и немногими ружьями. Но перед этим русские выкололи глаза старому кинузу, чтобы он никогда больше не мог указывать дорогу. И затем началось сражение там, где волны бьют о берег, с людьми из пестелика. Во главе этих русских был Иван. Он сам своими двумя большими пальцами выдавил глаза старого кенуза. Затем с двумя людьми, оставшимися из всего его отряда, он пробился сквозь ряды противника, прошел через бурные воды и ушел вдоль берега Великого Туманного моря к северу. Он бежал от моря вверх по великому неведомому юкону Данулато. Я бежала с ним. Так поступил старик, мой отец. Но что сделал юноша Негор? Снова она жестом заставила его молчать. Моими собственными глазами я видела внулата перед воротами большой крепости. Всего несколько дней назад я видела, как тот самый русский Иван, который ослепил моего отца, ударил тебя собачьим кнутом и избил как собаку. Я видела это и узнала, что ты трус но я тебя не видела в ту ночь когда все твое племя да даже мальчики неспособные к охоте напало на русских и всех их перебило только не ивана сказал спокойно негор и сейчас он гонится за нами и с ним много русских из за моря уна не пыталась скрыть своего удивления и сожаления что иван не убит но она продолжала днем я увидела что ты трус ночью когда все мужчины и даже мальчики сражались Я тебя не видела и вторично убедилась в том, что ты трус. Ты кончила? Все сказала?» Спросил Негор. Она кивнула головой и посмотрела на него. Как это он может что-нибудь вообще сказать? «Знай же, что нигор не трус». Так начал он спокойно и небрежно. «Знай, что когда я был еще мальчиком, я ходил один к месту, где юкон вливается в великое туманное море». Я доходил до Пестелика и даже дальше, вдоль края моря. Я сделал это, когда я был мальчиком. Это показывает, что я не был трусом. Я не был так трусом, когда ходил молодым, совсем один вдоль Юкона, дальше, чем кто-либо когда-нибудь заходил так далеко, что я пришел к другому народу с белыми лицами, но говорящему на другом, чем русские языке Я убил также большого, очень большого медведя в стране Тананау, куда не заходил никто из моего народа. Я сражался с нуклукиетами и колтагами, и с тиксами в далеких местностях, и все один. Об этих делах, о которых ни один человек не знает, я сам рассказываю. Пусть мои соплеменники расскажут о том, что я сделал, и что им известно. Они не скажут, что не горд трус». Он с гордостью кончил и ждал ответа. «Это случилось до моего прихода в эту страну», — сказала она. И «Я ничего об этих делах не знаю». Я знаю только то, что видела, а я видела, как тебя избивали. Ночью же, когда Великая Крепость горела и люди убивали, и сами умирали, я тебя не видела среди них. И люди твои теперь называют тебя Негор Трус. Это теперь твое имя. Негор Трус. Это нехорошее имя, — проскрипел старик. — Ты не понимаешь, Кенус. Негор говорил незлобиво. Но я объясню тебе. Зная же, что я был на охоте за медведем с Камо-Та, сыном моей матери. И Камо-Та боролся с большим медведем. Мы не имели мяса в течение трех дней, и Камо-Та был недостаточно силен и ловок. Большой медведь сдавил его так, что кости его хрустели, как сухие палки. Я нашел его больного и стонущего на земле. И не было мяса, и я не мог ничего убить, чтобы он мог бы есть. Тогда я сказал, я пойду в Нулата и принесу тебе пищу а также приведу сильных людей, чтобы отнести тебя в стоянку». Но Камута сказал, «Иди в Нулато и принеси пищу, но не говори ни слова о том, что со мной случилось. Тогда я вернусь с честью в Нулато, и никто не будет смеяться и не скажет, что Камута был побежден медведем». Я послушался моего брата, и когда вернулся, и русский по имени Иван ударил меня кнутом, я знал, что не могу сопротивляться, ибо никто не знал про Камута, больного, стонущего и голодного. Если бы я дрался с Иваном и умер бы, мой брат также бы умер. Поэтому-то Уна-то и видела, что меня били как собаку. В это время я слышал разговор шаманов и вождей о том, что русские разнесли среди наших людей неведомую болезнь, что они убили многих из нас и похитили наших женщин. Говорили, что земля должна быть очищена от этих пришельцев. Я слышал этот разговор и знал, что это добрые речи, что в эту ночь русские должны быть убиты. Но мой брат Камута был болен и не имел пищи, и поэтому я не мог остаться и сражаться вместе с мужчинами и мальчиками, не способными еще к охоте. Я унес с собой мясо и рыбу и следы от ударов Ивана, но я нашел, что Камута уже не стонет, он умер. Тогда я вернулся в Нулато, но не было уже Нулато, только пепел чернел и валялись трупы многих людей в том месте, где стояла Великая Крепость». Я видел, как русские поднимались вверх по икону в лодках. Было много русских, пришедших с моря. Я видел, как Иван выполз из того места, где прятался, и вел с ними разговор. И на следующий день я видел, что Иван ведет их по следу нашего племени. И сейчас они идут по этому следу. Я же здесь, я не гор, и я не трус. «Я слышу этот рассказ», — сказала Уна, и голос ее звучал мягче, чем прежде. Но Каму-то умер и не может сказать за тебя слова. И я знаю только то, что я видела. Я должна собственными глазами увидеть, что ты не трус. нигор сделал нетерпеливое движение. По-разному можно это сделать, продолжала она. Хочешь сделать не менее того, что сделал старый Кенус? Он кивнул головой и ждал. Ты сказал, что эти русские и сейчас нас ищут. Негор, покажи им путь так же, как когда-то старый Кенус. Пусть придут они, ничего не подозревая, к тому же месту, где мы их будем ждать, к проходу между скалами. Ты знаешь, место, где скалистая стена высока и изломана. Там мы их уничтожим во главе с Иваном. Когда они будут подобно мухам цепляться за скалы, наши люди нападут на них с обеих сторон с копьями, стрелами и ружьями. Сверху женщины и дети будут скатывать на них обломки скал. Это будет великий день. Русские погибнут, и страна наша будет очищена. Иван же, тот самый Иван, который ослепил моего отца и избил тебя плетью для собак, будет также убит. Он умрет, как бешеная собака, раздавленная скалами. А когда начнется сражение, ты, Негор, должен тайком уползти, так, чтобы тебя не убили». «Хорошо», — ответил он, — «Негор покажет им дорогу. А потом...» «Тогда я буду твоей женой, Негор, женой храброго человека». Ты будешь охотиться для меня и старого кинуза. Я буду готовить тебе пищу и шить тебе теплое крепкое платье. И сделаю тебе обувь по образцу моего народа. Она будет лучше, чем та, которую у вас носят. Я буду с этого дня всегда твоей женой. Я сделаю твою жизнь радостной, так что все твои дни будут полны песнями и смехом. И ты узнаешь, что Уна не похожа на других женщин. Она путешествовала в далеких странах и видела неведомые места. И она стала мудрой мудрой, как мужчина, такой мудрой, что умеет доставлять им радость. И в старости твоей она будет давать тебе радость. И твои воспоминания о ней, о том, какой была она в дни твоей молодости, будут сладки. Ибо ты будешь знать всегда, что она была для тебя облегчением, миром, отдыхом, и была лучшей для тебя женой, чем другие женщины для других мужчин. «Пусть будет так», — сказал нигор И страсть по ней съедала его сердце, и объятия его раскрывались для нее, как руки голодного человека тянутся за пищей. «Только тогда, когда покажешь им дорогу, Негор», — остановила она его. Но глаза ее были нежны и влажны, и он знал, что она смотрит на него так, как никогда еще женщина на него не смотрела. «Хорошо», — сказал он, и повернулся решительно. «Я пойду сейчас переговорить с вождями. Пусть они знают, что я иду показать дорогу русским». О, Негор, мой муж «Мой муж», — прошептала она вполголоса глядя ему вслед. Но она сказала это тихо. Даже старый кинус не услышал, несмотря на то, что слух его со времени ослепления стал очень чуток. Через три дня русские вытащили Негора как крысу из ущелья, куда он спрятался. Его привели к Ивану, Ивану Грозному, как звали его те, кто за ним следовал. Негор был вооружен плохим копьем с костяным наконечником. Он кутался в свой заячий тулуп и дрожал, как в лихорадке, несмотря на то, что день был жаркий. Он качал головой, показывая, что не понимает слов Ивана, и делал вид, что очень устал и болен, и хочет только отдохнуть. Он указывал на свой желудок, объясняя, где у него болит, и продолжал сильно дрожать. Но с Иваном был человек из Пестелика, говоривший на языке Негора. Они долго тщетно расспрашивали Негора про его племя, пока, наконец, человек из Пестелика по имени Кардук не сказал Иван приказал, чтобы тебя засекли до смерти, если ты не будешь говорить. И знай, мой незнакомый брат, что слово Ивана — закон. Я твой друг, а Иван — враг, ибо я недобровольно покинул свою страну у моря. Но я хочу жить, и поэтому подчиняюсь воле моего повелителя. И ты будешь исполнять его приказания, если ты разумен и хочешь жить». «Незнакомый брат мой», — ответил Негор. «Я в самом деле не знаю, куда ушел мой народ» ибо я был болен и мои ноги изменили мне и я отстал от них Негор ждал пока Кордук говорил с иваном затем он увидел что лицо русского потемнело и по знаку его двое людей подошли к негору с двух сторон щелкая в воздухе тяжелыми плетьми тогда он представился сильно испуганным и громко кричал что он больной человек и ничего не знает но он скажет то что знает и так хорошо он им рассказал что иван приказал своим людям двинуться вперед Рядом же с Негором шли люди с плетьми, чтобы он не мог убежать. И когда он говорил, что ослабел от болезни и отставал от них, они его секли до тех пор, пока он не кричал от боли и не находил сил идти дальше. Когда же Кордук сказал ему, что все для него изменится к лучшему, как только они догонят его племя, он спросил, «И тогда я смогу отдохнуть и не двигаться?» Он постоянно повторял этот вопрос. «И тогда мне можно будет отдохнуть и не двигаться?» В то же время, прикидываясь очень больным и осматриваясь мутными глазами по сторонам, он подсчитывал людей, входивших в отряд. Вместе с тем он убедился, что Иван не узнал в нем человека, которого бил перед воротами крепости. Странное сборище представилось его глазам. Здесь были охотники славянского происхождения с белой кожей и могучими мускулами. Короткие коренастые финны со сплющенными носами и круглыми лицами. Уроженцы Сибири чьи носы были похожи на орлиные клювы. Были и худые люди с раскосыми глазами, в жилах которых монгольская и татарская кровь смешивалась со славянской. Это все были полудикие искатели приключений из далеких стран за Беринговым морем. Огнем и мечом они завоевывали новые земли и жадно захватывали их богатство, пушнину и кожу. Негор глядел на них с удовлетворением, мысленно представляя себе, как они лежат раздавленные и безжизненные в скалистом проходе и всегда рядом с этим он видел лицо и облик Уны, ожидающий его наверху в скалах, и постоянно голос ее звучал в его ушах, и он чувствовал на себе теплый и нежный блеск ее глаз. Вместе с тем он не забывал прикидываться больным и спотыкался там, где путь был труден, и по-прежнему кричал под ударами плети. При этом он все время опасался Кордука, так как знал, что ему доверяться нельзя. У него был фальшивый взгляд и слишком болтливый язык. Слишком болтливый и гладкий, думал Негор, непохожий на простую честную речь. Весь день они шли. На следующий день, когда Кордук по приказу Ивана задал вопрос Негору, последний ответил, что вряд ли они встретят племя раньше завтрашнего дня. Но Иван, с тех пор, как он доверился указаниям старого кинуза и жестоко за это поплатился, ни во что больше не верил поэтому когда они пришли к проходу среди скал он остановил свои сорок человек и спросил через кордука, свободна ли дорога егор осмотрел ее покорным взглядом это был широкий спуск ведущий вдоль скалы и весь он был покрыт кустарником и ползучими растениями где могли хорошо спрятаться десятки племен он покачал головой там ничего нет сказал он дорога свободна снова иван переговорил с кардуком и последний сказал Знай, незнакомый брат, что если твои указания неправильны, если твой народ загородит путь или нападет на отряд Ивана, ты тотчас же умрешь. Я указываю правильно, — сказал Негор. Дорога свободна. Но Иван не доверял и приказал двум из своих охотников подняться на вершину скалы. Двое других стали по его приказу по обе стороны Негора. Они приставили свои ружья к его груди и остановились, выжидая. Весь отряд ждал. И Негор знал, что если вылетит хоть одна стрела или копье, он умрет. Два охотника лезли все выше и выше. И когда они дошли до вершины и махнули шапками в знак того, что все в порядке, они казались маленькими черными точками на фоне светлого неба. Ружья были отведены от груди Негора, Иван приказал двинуться вперед. Иван молчал, задумавшись. Около часа он шел, как бы что-то обдумывая, и тогда через кордука спросил Негора. Как ты знал, что дорога свободна, не осмотрев ее? Негор подумал о птицах, которых он видел сидящими на скалах и в кустах, и улыбнулся. Это было так просто. Но он пожал плечами и ничего не ответил. Он думал о другом проходе в скалах, куда они направились, и где птиц уже не будет. И он был рад, что Кордук — уроженец берегов Великого Туманного моря, где нет деревьев и кустарников, и где люди обучаются морскому искусству, а не искусству равнин и леса. Три часа спустя, когда солнце было высоко на небе, они пришли ко второму проходу в скалах, и Кордук сказал, «Смотри во все глаза, незнакомый брат, ибо Иван на этот раз не намерен ждать, пока люди пройдут вперед осмотреть дорогу». Негор посмотрел, рядом с ним стояло двое людей с ружьями, приставленными к его груди. Он увидел, что все птицы улетели. И в одном месте он заметил блеск ружейного дула на солнце. И он подумал о Буни и вспомнил ее слова. «Когда сражение начнется, ты должен тайком скрыться, чтобы не быть убитым». Два дула упирались в его грудь. Это было не совсем то, на что она рассчитывала. Очевидно, нельзя будет никуда уйти. Он умрет первым, когда начнется сражение. И он сказал твердым голосом, но как бы от болезни продолжая дрожать. Дорога свободна. Иван двинулся вперед со своими сорока людьми из далеких стран за Беринговым морем. За ним шел человек из пестили, как Ордук, и Негор, груди которого приставлены были ружья. Подъем был долгий, и они не могли двигаться быстро. Но Негору казалось, что они очень быстро приближаются к середине прохода, где была засада. В скалах направо раздался выстрел. Негор услышал боевой клич своего племени и в течение секунды успел увидеть, что скалы и кусты, как бы ощетинились, выступившими из-за них толпами его одноплеменников. Затем он почувствовал, что внезапно огненный взрыв словно разрывает его пополам. Он упал, ощущая острую боль. В его изнемогающем теле жизнь боролась со смертью. Он держался за свою жизнь с жадностью скупого, цепляющегося за свои сокровища. Он всё ещё дышал, и воздух наполнял его легкой и мучительной сладостью. Смутно до его сознания доходили проблески света и волны звуков. И смутно он видел, как падают, умирая, охотники Ивана, и как со всех сторон стекаются к месту избиения его братья, наполняя воздух криками и шумом оружия. А сверху женщины и дети сбрасывают громадные глыбы, которые прыгают, как живые существа, и с грохотом падают вниз. Солнце плясало над ним в небе. Огромные скалы колебались и качались, а он все еще смутно слышал и видел. Когда же грозный Иван упал у его ног, безжизненный, раздавленный упавшей глыбой, он вспомнил слепые глаза старого кинуза и радовался. Затем звуки замерли. Глыбы больше не скатывались мимо него, и он видел, как люди его племени подходят все ближе и добивают раненых копьями. Он смутно различал, как рядом с ним могучий русский охотник поднимается в последней схватке за свою жизнь и падает, пронзённый десятками копий. Затем он увидел над собой лицо Уны и ощутил ее объятие. И на мгновение солнце остановилось, и громадные колеблющиеся стены скал застыли. "Ты храбрый человек, не гор", услышал он ее голос. "Ты мой муж, не гор". И в это мгновение он пережил всю ту жизнь радости, какую она ему сулила, и обещанные ею смех и песни. И в то время, как в небе медленно исчезало для него солнце, и жизнь его постепенно отливала, он был объят сладостным воспоминанием о Буне. И по мере того, как память его тускнела и бледнела, и проблески ее сменялись нарастающей темнотой, Он узнавал в объятиях любимой действительность предвещенного ему отдыха, исполнение предсказанного ему покоя. Когда же черная ночь охватила его, лежащего на ее груди, он ощутил великий мир, проникающую в вселенную. Он познал в замирании уходящих сумерек таинственное наступление тишины.